Я быстро прошёл в зал главного каталога. Доброй дюжины людей возилось здесь с карточными ящиками, и ещё несколько человек стояли у справочного табло, но ни один из них не был Самирвилем. Он оказался правоорней меня. Я метнулся в вестибюль. Это было грандиозное помещение с тёмными фресками на стенах, резными каменными скамьями и изысканной позолотой. Я оглядел Зелёный, ярко освещённый коридор. Сомервиль мог ускользнуть в любую из нескольких имевших тут дверей. На мгновение я замер, надеясь услышать где-нибудь в глубине здания шум торопливых шагов по мраморным ступеням, но всё было тихо. Должно быть, поверх башмаков он носил войлочные шлёпанцы. Я растерялся. В этом лабиринтобразном дворце было слишком много мест, куда можно было спрятаться. спрятаться. От чего? Почему ему так хотелось избежать встречи со мной? Он ведь не мог не услышать, как я выкрикнул его имя, или мне приснилось, будто я его увидел. Я помчался вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки и держа за дубовые перила. Поднявшись на верхний этаж, я оглядел балкон с колоннами, опоясывающий весь астрахол.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 Каменная голова чернела на жёлтом фоне уже освещённый электричеством улицы. Шансы догнателя найти Саумирвиля таи или буквально с каждым мгновением. Я опять прошёл по лестнице, пересек вестибюль и вошёл в зелёный коридор на трас слева. Идя по нему,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 похожая на бровь. Всё же остальной у человека в синем пиджаке мне толком осмотреть не удалось. Передо мной показалась дверь, ведущая в зал краеведения и генеалогии. Я дошёл до конца холла. В порядке последней попытки я проверил зал микрофильмов. Открытое помещение с двумя одюженными, не расщелённых проекторов, составленных на один стол под стеклянным колпаком.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 сказки, гипноз и глубинные психологии. Вот так он и называется, если вам угодно знать точно. Сказки, а как это связано с гипнозом? Различные аспекты магического воздействия, что-то в этом роде. А почему он не занимается своим докладом сам? Доклад уже написан, я просто сверяю цитаты, ссылки и там подобное. У него ведь столько дел. Он принимает сегодня пациентов до 9 вечера и так уже несколько недель. Выходит он сейчас из дома? Конечно, дома. Я собирался позвонить ему. Вас не соединят. Я же вам говорю, он принимает пациентов. Ну что ж. Попробуй позвонить ему позже. Я не знал верить ей или нет. Я мог бы сказать, что только что 5 минут назад видел сам Эрвилл.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 Я не знал, что именно и как много известный. Мне хотелось спросить на голубом глазу, обсуждает ли доктор Соммервель с нею своих пациентов, а также заглядывала ли она в моё досье, но преимущество и так было на её стороне, и мне не хотелось давать ей возможность заработать несколько дополнительных очков. А она расспрашивала меня без конца о том, каково это жить за городом.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 Вы что, не поддерживаете с ними никакого контакта? Иногда следует от людей отдохнуть, прежде чем окончательно откажут нервы. Я бы не сказал, что они раздражают меня. Я, знаете, просто об этом не думаю. Никогда? Никогда. Но вы же должны иногда об этом думать. Ведь вам попадают спорой на глаза вещи, напоминающие о прошлом, о далёком прошлом, о детстве, наверняка, атак.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 Доктор Сомервиль блестящий специалист. Он в состоянии помочь вам. Я уверена, что он поможет. Ведь вы знаете, как по этому поводу говорят: пока доктор и пациент не начинают раздражать друг друга, излечения ничего не получается. Он-то меня не раздражает. А вот его методы. Или я уже раздражаю его? А? Она помедлила с ответом. Он, собственно говоря, о вас и мной не беседовал. Но на вашем месте я бы не стал насчёт этого беспокоиться. То есть я хочу сказать насчёт регрессии, это всего лишь часть общего процесса лечения, и он знает, что делает. Можете мне поверить? Никто не требует от вас никаких признаний. Мне хотелось спросить, является ли её слежка за мной в библиотеке частью общего процесса, но она бы просто решила, что я бароной Мне как-то не хотелось, чтобы она считала меня в том или ином смысле больным. Она допиловиски с изумлением я обнаружил, что мне ужасно не хочется, чтобы она ушла. Я начал подыскивать тему для разговора, которая могла бы заставить её остаться, но беседы наши вдруг совершенно иссякло. В течение, как показалось мне, долгого времени никто из нас не произнёс ни слова. Мы сидели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 Вам нехорошо? Она дотронулась до меня рукой. Всё в порядке. Просто здесь жарко, мне надо подышать свежим воздухом, вот и всё. Да и ведь и мне уже пора возвращаться в библиотеку. Она убрала руку медленно. Если он бы не ехитя, я успел перехватить её за запястье, перетянутой зелёной ленточки. Я стиснул его так крепко, что когда отпустил, на руке вспыхнули багровые пятна. "Что вы делаете?" она испуганно засмеялась. "Мне больно?" "Что я делаю?" "Нет, скажите лучше, что вы делаете?" "Мне пора." Она отодвинула стул и встала. "Мы ведь увидимся с вами в понедельник у Самервиля." Я ничего не ответил. Я ничего не знал.